Анна Гурова. Кари, и спящий великан. Глава первая. Опять землетрясение. Ясным и теплым субботним вечером, когда заходящее солнце раскрасило снежные вершины окрестных гор в розовый и малиновый, Карри и ее бабушка возвращались домой из супермаркета. Они были тяжело нагружены пакетами с мукой, молоком, яйцами и всем прочим, что нужно для того, чтобы печь пирог. Даже не так. Печь пирог. Девочка ждала этот момент с нетерпением. Ей чудилось нечто волшебное в том, как такие разные продукты, собравшись вместе, превратятся в вязкое, тягучее тесто, а потом в пышную, ароматную, поджаристую выпечку. Кроме того, Кари никогда прежде не видела, как пекут пироги. Ее родители слишком занятые люди, они все время зарабатывают деньги, и у них нет времени, чтобы что-то там печь, разве что по-быстрому разогреть заморозку в микроволновке. Но здесь, в городке Трольдалин, укрывшемся в зеленой долине среди огромных диких гор, кажется, даже время течет иначе. Местные жители никогда не спешат. Они варят варенье, пекут пироги, высаживают красивейшие цветники, надолго уходят в лес и вообще полны тайн. Кари прожила в гостях у бабушки уже почти треть летних каникул, а тайны Далина пока не открылись ей. Наоборот, они только множились. Кари подняла взгляд на багровеющую среди туч самую высокую здешнюю гору Великан. Но хоть одну тайну ей удалось раскрыть. Теперь-то она знала, кто живет там, на леднике. Эх, как там без меня, мой малыш? тихо вздохнула она, украдкой бросив взгляд на бабушку. Бабушка Айли не одобрила бы ее печали. Карри вспомнила, как та перепугалась когда ее внучка притащила в дом самого настоящего тролленка. прежде чем Каре удалось разобраться, кого именно она нашла в каменоломнях, шкодный тролленок успел устроить в городке ужасный переполох. сад местной художницы Лили из-за него накрыло оползнем из льда и камней, а Каре вообще чуть не посадили в тюрьму. Едва успели отдать лесное существо его сородичам, пока те не разрушили весь Трольдален, пытаясь вызволить его. И все равно, Кари скучала по своему Чернышу. Вот бы съездить на Великан навестить его, раздумывала она, шагая мимо нарядных домиков по главной улице города. Как он там без меня? Жаль, очень далеко. Без машины не добраться. Да и кто меня повезет? Ну даже если я как-то доберусь на велосипеде, тролли все равно наверняка спрячутся. Они всегда прячутся от людей. Тролли, они такие. Если тролль сам не захочет показаться, его не заметишь, даже если сядешь ему на голову. Бабушка, а бабушка. Карри дернула старушку за рукав. А какие еще волшебные существа, кроме троллей, водятся в горах? А тебе зачем? Сразу что-то заподозрила бабушка. Да просто так, хотела не очень искренне ответить Кари. И вдруг вдалеке что-то глухо загрохотало. Тс! Бабушка замерла на месте. Рокот доносился со стороны заросшего лесом горного кряжа у подножия которого приметился городок не такой острый и грозный как пик великан с его сияющими ледниками покатый кряж казался косматым зеленым медведем который свернулся в клубок и заснул в незапамятные времена под нежарким северным солнышком звался этот горный кряж необычно и непонятно пращур Единственным приметным местом на нем был возвышающийся над городком скалистый уступ, с которого величественно рушился в долину самый полноводный и красивый издешних из водопадов. Кажется, где-то там гремело. Каря указала на срывающийся с края скалы поток. Ветер раздувал его как парус, порой донося холодную морость до самого городка. Девочка уже выучила имена всех гор и водопадов вокруг Трольдалина. Этот звался Некки. По местным поверьям, так звали русалку, которая обитала в этом водопаде и время от времени в него превращалась. Серебристые струи воды считались ее прекрасными длинными волосами, а в звоне и плеск падающей воды, по легенде, можно было услышать ее голос. Снова долетел далекий глухой грохот, определенно со стороны Пращура. И на этот раз дрогнула земля. Немногочисленные прохожие тоже застыли на месте, вглядываясь и вслушиваясь. В краю, где то и дело сходят лавины, хочешь не хочешь, приучишься относиться к подозрительным звукам с уважением. Пращур, случайно не вулкан? с опаской спросила Кари. Зимой она прочитала книгу про вулканы и с тех пор усвоила: огненные горы очень опасны, особенно когда сперва притворяется мирным пригорком, а потом как извергнется и снесет Помпеи или какой-нибудь другой ни в чем не повинный город. Бабушка пожала плечами. Если прощёры был когда-то вулканом, так он давным-давно угомонился спит А если проснется знаешь, Визуви тоже спал, спал. А потом как бахнет? тип он тебя на язык фыркнула бабушка, перекладывая тяжелый пакет в другую руку. Знаешь поговорку? Горную нечисть поменёшь, тут она и явится. Ладно, на этот раз вроде тряхнуло далеко. Ничего опасного. Но в этот миг рев и грохот раздались уже куда ближе. Некоторые, особенно нервные тролльдалинцы, аж подскочили. К ним добавились завывания электрогитар из колонок с усилителями, и через миг по улице черным вихрем пронеслись байкеры. Кари успела заметить только развивающиеся ярко-красные волосы байкерши на переднем мотоцикле и серебристые мечи на черных кожаных спинах их клубных курток. Еще миг, и банда в черной коже исчезла за поворотом. Ревущая музыка утихла. Только сизый дым выхлопа медленно таял над дорогой. Да что же это такое? послышались вокруг возмущённые возгласы. Байкеры совсем совесть потеряли гоняют по городу как по шоссе. Будь они неладны, эти ночные волки. Сколько от них шума и беспокойства. Раньше прямо в городе каждую субботу устраивали тарарам, теперь куда-то в горы шастают. Эта девушка с красными волосами у них что? Главное? — спросила Кари, очень впечатлённая лихой девицей. Ого, усмехнулась бабушка. Сигрид дикая волчица. Казалось бы, совсем недавно еще была прелестной маленькой девчонкой. Впрочем, нет, никогда она не была прелестной, — подумав, уточнила бабушка. От этой разбойницы и в детские года спасу не было. А уж бедолага Эйнар, как от нее натерпелся. Ладно, пошли домой. Надо замесить тесто чтобы она успела постоять и взойти. А пока она всходит, и бабушка загадочно добавила: кое-что покажу тебе.